Глава двадцать первая. Воспитание на Гласакса. Уже в машине Лиза спрашивает княгиню. «Мама, а почему ты так внимательно смотрела на Арсения Всеволодовича, когда мы только вошли в кабинет? Совсем не похоже на тебя». София уставилась в окно, подперев подбородок кулаком. «Беркутов слишком красив». Задумчиво произносит княгиня. «Мама!» «А ты разве не заметила?» – оживляется София. Подросток без угрей, без угловатости. Черты лица очень правильные, будто на снимке после фоторедактора. Такие даже у аристократов не встретишь. А волосы как сверкают. Настоящий бриллиантовый блеск. Любая, даже самая простая прическа будет выглядеть идеально. А глаза, будто звезды горят. «Мама!» «Папа нет всего три месяца!» – в ужасе восклицает Лиза. «Вот и я о том же!» Согласно кивает София, радостная, что дочь ее прекрасно поняла. «Странно, что нас свела судьба с этим эльфийским принцем именно сейчас, когда Перун далеко. Беркутов будто создан таким, чтобы в него с одного взгляда влюблялись неискушенные девушки. А искушенные начинали сомневаться в себе. Ходячий соблазн. Возможно, Кали не так уж и не права. Лизка». На арене наблюдай за мальчиком внимательно. Он ведь разрешил?» Это было одним из условий дуэли, выставленным Софией. Причем княгиня даже не захотела хоть как-то его объяснять. Арсений же только усмехнулся и взамен попросил разрешения самому выбрать место поединка. Вообще это было против дуэльного кодекса. Место и время устанавливает вызванный, Но княгиня сочла уступку допустимой. «Есть еще что-то странное, мама?» – спрашивает Лиза. «Маловато уж данных для серьезных подозрений. Подумаешь, редкостный красавчик». «Действительно странное?» «Есть!» – кивает София и предварительно опускает перегородку между пассажирами и водителем. «Только вот сейчас удивляйся потише, ладно?» «Похоже, Беркутов способен изгонять Яку». «Арсений Всеволодович?» «Ах, дочка просила же потише!» Дуэль назначена через три дня. Беркутов выбрал полем сражения известную арену «Спарта-стадион-парк». Многофункциональный спортивный комплекс расположен на юго-западе города. Здесь проводятся разные соревнования, в основном по турнирной войстазе. Недавно приезжал чемпион английского Уэльса – Лорд Бигбинс и словил нокаут от русского медведя Ильи Брагова. Символично. На стадион Ричарда привозят Астерия с Дмитрием. За старшую у Бессоновых Лиза. Больше из княжечей и княги никого. Зрителей из княжеской семьи пришло бы и больше, но разгулявшийся в Ричарде Яко всех оставил дома. Лиза же освоила силу генерала страха в пятнадцать, княжну не пугали его психические волны. Арена стадиона очень напоминает домашнюю, ту, которую сжег Ричард. Мало того, что зрительские трибуны расположены также ярусами, в стиле греческого театра, так и обивка кресел такого же темно-синего цвета. Еще одна символичность, как ни странно. В пустую арену Бессоновых лично сопровождает управляющий стадиона Федор Вениаминович Безгольга. «Как вы просили, ваше сиятельство, Елизавета Артемовна, никого из женского персонала поблизости не будет. У уборщиц выдался нежданный выходной». «Благодарю, Федор Вениаминович», — с улыбкой отвечает Лиза. Когда Ричард уходит переодеваться в раздевалку, приезжает и Беркутов. К удивлению Лизы, управляющий радуется Арсению как родному сыну. «Ваше благородие, вот и свиделись снова, и двух дней не прошло». «У них что, налажены деловые отношения?» – догадывается Лиза. «Говорил же уважаемый, что судьба сведет нас совсем скоро», – отвечает Арсений и поклоном приветствует Бессоновых в порядке старшинства. «Елизавета Артемовна, Астерия Артемовна, Митя, Арсений Всеволодович», – кивает Лиза. «Ага, добрый день». Астерия тут же возмущается. «А чего это брат Митя?» «Я же разрешил, Астра», – отвечает Дмитрий. Так что в тени колючки обратно. Привет, Арсений. Кто будет судить поединок? Спрашивает Беркутов. Из-за яки желательно, чтобы это был кто-то из вас. Роль судьи выполнит Астерия, сообщает Лиза. Я собираюсь внести изменения в правила из-за сверхрегенерации брата. Отсчет после потери сознания одного противника сократится в два раза. Мне до пяти считать? С линцой спрашивает Астерия. Сегодня сестра приоделась вместо обычного поношенного спортивного костюма новый белоснежный с расклешенным низом. Вязанный крок-топ приоткрывает ее сильные плечи и впечатляющие груди. А оборки на бедрах подчеркивают их крутизну. Совсем не похоже на бойкую сестру. Еще настораживают и постоянные, будто бы хмурые взгляды в сторону Арсения. Но Беркутов совсем не оценивает добрый жест Лизы. «Прошу прощения, но мы договаривались с Софией Александровной о поединке по стандартным правилам. Астерия, считайте до десяти». Хмыкнув, алая царица Поля вопросительно смотрит на старшую сестру. «М -м, «Как угодно», — поджимает губы Лиза, ощутив укол обиды. «Вот за что он так? Она же как лучше хотела». «Астра, счет до десяти». Ладно, сестра пожимает плечами. Но не жалуйтесь потом, Арсений. Не собираюсь. Усмешка Беркутова освещает прожектором всю арену. Позвольте откланяться. Мне давно пора переодеваться. Конечно, его никто не задерживает. Если не считать того, что глаза Астерии крючьями вцепляются в удаляющуюся спину блондина. И Это раздражает Лизу. Неимоверно раздражает. Так, все, Елизавета Артемовна, после дуэли срочно в медитативную комнату. Старшая княжна вместе с Дмитрием занимают первые места ближе к аквариуму арены. Рядом располагается управляющий стадиона. Астерия идет внутрь стеклянной коробки. К этому времени прибывают свидетели со стороны Беркутова. Князь Аркадий Волконский с вассалом. Они тоже садятся в переднем ряду перед этим поздоровавшись с Лизой и Дмитрием. Вассала зовут Радимир Боров, родственник барышни, за которую заступился Беркутов перед Ричардом. Скоро к Астерии присоединяются и Ричард с Арсением. Принц надел зауженные красные треники и куртку. На Беркутове синий костюм, специально немного большеватый, чтобы за складками скрывать движения мышц. Противники встают друг против друга. Лиза применяет глаза жамбы. Странное дело. В этот раз вокруг Беркутова не ощущается того запомнившегося цветочного шлейфа. Будто бы его астральный дух опреснили от яркости. Будто бы убрали цвет. Губы Ричарда шевелятся. Лиза напрягает слух высшей гончей и различает. Поединок поединком, конечно. Но просто знай, Беркутов что я не совсем подлец. Тот всплеск Яки — это вышло случайно. Хочешь верь, хочешь нет. Арсений равнодушно хмыкает. «О, я верю, ваше высочество. Если бы это было не случайно, у нас с вами состоялся бы совсем другой разговор. Сегодня же я просто отучу тебя портить воздух на людях». Ричарда передергивает от ярости. «Но ты дерзкий!» «Вы сюда поговорить пришли?» Недовольно бурчит сестра. «Тогда валите нахрен с арены! Рядом есть отличная кофейня!» Оба парня затыкаются, и Астерия зачитывает правила. Классика в чистом виде. Соблюдать достоинства, лежачего не бить, сопернику без доспехов в глаза не тыкать, в пах не целиться и специально для сегодняшних дуэлянтов во время боя не болтать. Лиза слушает рассеянно, слишком сильно ее волнует серость Арсения. А затем гремит резкая «В бой!» Ричард только-только успевает сформировать колешню Демонсеры и Скорпионий хвост Триптина. Арсений уже применяет кметовскую технику. Воздух вспыхивает. Стая огненных воробьев выстреливает в лицо принцу, и он падает на одно колено оглушенным. Вертит головой, пытаясь прийти в себя. А Беркутов уже рядом. Первый удар Ричард отбивает хвостом, второй колешней. Даже успевает подняться, но дальше начинается настоящее безумие. Тело Беркутова размазывается в живой смерч. «У него там под штанами бронированные тумбы-столбы, что ли?» восхищенно восклицает Дмитрий. Выпучив глаза, Лиза вцепляется обеими руками в подлокотники кресел. Только сейчас до княжны доходит странность происходящего на канвасе. Она не видит ни колодцев у Арсения, ни фракталов у Ричарда. Глаза жамбы не сканируют арену. Стекла аквариума словно препятствуют ментальному зрению. «Федор Вениаминович», — окликает княжна управляющего, завраженного боем. «Что за интересная защита у арены? Это какое-то излучение или поле? О, вы заметили ваше сиятельство!» Довольно разулыбался он. Видите ли, у нас давно стояла проблема с бойцами стиля морок и вышень. Ну и парочка и демоников-иллюзионистов тоже. стекло не защищает зрителей от иллюзий и прочих оптических атак. Соответственно, наблюдать такие бои дискомфортно. Зрители страдают галлюцинациями и вызванными ими головными болями. Но совсем недавно нам поступили новые глушители ментальных сигналов. Эта арена как раз ими оснащена. Теперь мы можем любоваться боевым искусством стиля Морока без последствий. Сейчас, правда, не тот случай, но все равно». Лиза озадачена. Она бросает взгляд на арену. «А как работают эти глушители?» «Интерференция испускаемых радиоволн, задумывается управляющий. А также принцип плазменного резонанса. Уверяю вас, это безвредно для нашего с вами здоровья. Зато очень удобное решение. И своевременное». Хмурит брови княжна. А кто поставщик глушителей? Наш партнер захотел остаться неназванным. виновато улыбается управляющий, при этом бросив взгляд на мелькающего на арене Беркутова. За конфиденциальность деталей сделки мы получили существенную скидку. Если не сохраним ее в течение полугода, будем должны возместить стоимость скидки поставщику. Но если вы настаиваете на ответе ваше сиятельство то просто запросите официально в письменном виде, и мы ответим. Деньги далеко не главное. Понятно. Рассеянно проговаривает Лиза, ища решение. Выключить глушилки можно? Только на время этого боя? Можно, но остаточный эффект будет длиться еще минимум час. Дело в том, что стены арены покрыты резонансным материалом, впитывающим излучение. Это позволяет экономить на работе самих глушилок. «Браво, Арсений Всевладович. Лиза кусает губу. «Вы первый на моей памяти, кто обхитрил маму». Между тем, навыки Арсения впечатляют. На Ричарда обрушиваются атаки с разных плоскостей, в разном темпе, с разной дистанции. Мощные пробивы из разворотов и вертушек. Пока блокируешь один у живота, второй точнёхонько летит прямо в челюсть. Минута, две, три ожесточенных ударов блоков. Принц успевает только защищаться. А сплошная защита – это верный путь к проигрышу. Поэтому на четвертой минуте очередная вертушка отбрасывает Ричарда к краю арены, и он расшибает лоб стеклянный угол. Даже бригантина не спасает. До десяти. Напоминает Арсений, подскочивший Астерии. Наклонившись над братом, княжна начинает отсчет. «Один! Два!» С натужным хрипом Ричард опирается на руки. Рассечение на лбу зажило, осталась только размазанная кровь. Под шесть-семь принц встает на ноги, принимает боевую стойку, и тут же новый фронт кик разворачивает его в воздухе и впечатывает лицом в бронестекло. Врезавшись в стену, Ричард растягивается на вертикальной плоскости. Удары сзади расплющивают его поверхность, пока принц не сползает по ней, словно улитка в бесформенную кучу. Сердце Лизы холодеет, когда Арсений спокойно говорит княжне: Считайте. Под новые, один, два, три, Ричард поднимается, мотая головой и закрыв лицо блоком. Но Арсений подсечкой выбивает у принца канвас из-под ног и вминает ступню в щеку еще падающему Ричарду. Принц даже не успел поставить бригантину. Вскочил, думая только о счете. Ошибка глупца. Считайте. Вежливый голос Арсения в контрасте с кровавой кашей на лице Ричарда звучит как приговор. Астерия поджимает губы, но деваться некуда. Один. Два. Кажется, это продолжается бесконечность. Лиза напряженно кусает кончик указательного пальца. Раз за разом Ричард встает, но ненадолго. Шлепки ударов, хруст костей, брызги крови. Арена опять тонет в воре раненого. И Астерия с бледным, как смерть, лицом отсчитывает 10 секунд. Арсений с скоростью работы ног постоянно достает Ричарда из любого положения. Куда бы он ни отполз, в какой бы угол ни забился, чтобы занять более прочную оборону, техники Беркутова непредсказуемы. Его стиль смешал все виды рукопашного боя. Элементы капоэйры, атаки ног с упором рукопол, прямой натиск муай-тая, классический бокс, захваты в клинче, швыряние об стекло. Лизе кажется, что она лицезрит не просто разнообразие мира боевых искусств, а его истинного короля. 6, 7, 8... Отчитывает Астерия напряженным голосом. Лицо белое, губы синие, глаза потухшие. Княжне нелегко выполнять свою работу. И дело наверняка не в кровавой бане, а в том, что избивают ее родственника. <как> Хрипит Ричард, отрывая расквашенное лицо от проломленного пола, его же головой. Он бы мог давно уже сдаться, но принц не сделает этого. Гордость не позволит, а я не дам ему забыть свой проступок даже спустя десятилетия. Моя задача — вбить ему в мозг условный рефлекс. Выпускать яку на девушку равно боль, чудовищная боль. Для принца, естественно. Снова набрасываясь на британца. Размашистую защиту Ричарда обойти не так просто. Принц постоянно старается держать противников подальше от себя, чтобы цеплять его хвостом но я уже приноровился к его ограниченному набору движений. Молот еще сакс, не наработал опыта. Мне, конечно, тоже достается, но я на опыте пропускаю только некритичные удары. Все не отбить, даже в боевом трансе. Поэтому пропускаю, например, легкий джеб, чтобы увернуться от выстрелившего сокрушительного хука. Такая стратегия боя приносит плоды. Я все еще на ногах. Через минуту Ричард сгибается от кика в живот. Правда, он все-таки задевает клешней мне голову. Но доспех выдерживает. Это у британца его щит уже с одного пинка гаснет. Сил совсем не осталось. Я сокращаю дистанцию, не глядя, отбив локтем надоедливый хвост. Ричард пытается провести джеб, но сильно наклоняется вперед. Ловлю кисть, мгновенным нажатием на запястье раскрываю ладонь, как цветочный бутон, и одним ударом ломаю пальцы. Все пять. Арена тонет в криках агонии. Открылся. Градом энергопроникающих ударов сшибаю принца Озим. Хрустят разбитые ребра от столкновения с полом. Считайте. Оборачиваясь к бледненькой астерии, княжна тут же, как заведенная, начинает. Один, два. У нее, похоже, тоже выработался условный рефлекс. Принц встает на шестой секунде. Сразу из его глаз брызгают огненные лучи, сжигая навернувшиеся слезы боли. Успеваю уйти в перекат и, не выходя из него, кувыркнуться под обстрелом к Ричарду. Выстреливаю обеими ногами вверх, вытягиваясь всем телом в струну. Пятки врезаются британцу в подбородок. Вжух! Британца подбрасывает чуть ли не до самого потолка. В легком нокауте он мешком падает обратно. Считайте. Вскочив, киваю Астерии. Книжна безэмоционально начинает. Один, два. Бросаю взгляд на насупленную Лизу. Злится на меня, по глазам вижу. А ей очень идет. Хм. Смотрит мне в лицо, не отрываясь, прикусив пухлую губу. Вдруг она спохватывается и отворачивается. Похоже, глушилки сработали. Это не полностью мое изобретение. Я бы просто не успел создать подобное с нуля. Поэтому сначала разыскал и купил уже существующий патент, который не пользовался спросом из-за проблем в принципе построения сигналов. Оптические и сканирующие техники не глушились до конца, только определенной визуализации иллюзии. Потом уже довел дело до конца, протестировал на паре живо-юзеров Морока и Вышень и одном сенсорике-демонике, найденном по объявлению. Ну и подали заявление уже на свой патент. Поиском подопытных, документацией на патент и договоренностью с подходящим стадионом заведовала Дося при удаленной поддержке Кати. Я же безвылазно сидел два дня в кабинете мамы над рестораном и ломал-собирал глушители. И явно действует фича. Истинную суть ророгов княжна не разглядела, как и мой боевой транс, вызванный магнетизмом. Не зря я убил на это уикенд». Наклепал защиту против сканера княжны. Еще бы переносную систему придумать. На следующем подъеме Ричард шпарит якой. Опять непроизвольно. Мигом успокаиваю подскочивший сердечный ритм, но следом за фракталом страха принц призывает громовые напильники или как их там. В этот раз у парня на кулаке вырастают целых два синих резака. Растет парень, развивается. Поэтому и воспитывать надо правильно а то получим суперсильного маньячилу». Трещит наэлектризованный воздух. В ноздри бьет озоновый запах. Астерия отшатывается от принца. «Надо заканчивать поединок!» перекрикивает она шипение молнии на кулаке брата. «Конечно, ей этого хочется. Даже личика порозовело». «Ня-а!» Бросаю уже на ходу. Прежде чем первые молнии срываются с резаков, Подскакиваю к Ричарду и отрабатываю голенью барабанную дробь ему по черепу. «Хрязь! Хрязь!» Ломается хрящ носа, скашивается в сторону нижняя челюсть. Еще добавим проникающий удар стопой по грудным мышцам. «За Олесю!» Звук выроненного фарфора. Принц падает сломанным роботом, резаки тухнут, как задутые свечи. Воздух больше не трескается горящими углями только все еще несет озоном. Оборачиваюсь к Астерии, она смотрит на меня обреченно. Ее отчаявшиеся глаза говорят. «О нет, только не снова». «Считайте». Вежливо пропускаю княжну вперед. Один, два. В итоге Ричард так и не сдается. Просто в какой-то миг глаза его стекленяют, изо рта чуть ли слюна не течет. Мозг принца перегрелся, он больше не способен сегодня драться. Лишь лежать тюленем или моржом. Астерия хватает мою руку и вскидывает ее к потолку. «Победитель Арсений Беркутов!» Аплодисменты от Митии Управляющего. Ну и от Волконского с Боровым тоже, конечно. Только Лиза никак не реагирует. Прекрасные руки княжны крепко сжимают подлокотники. Костяшки белые-белые. За брата, наверное, волнуется.